Глава десятая <смех> Человек тупой гадить пошел, а я ему в море иди, а он хорошо, только пожалуйста не убивайте меня. <смех> <смех> Толпа гоблинов в числом больше десятка голов тащилась по городу и обменивалась впечатлениями от знакомства с людьми. Занимаясь утренней рутиной, никто из них не придавал особого значения своему окружению. Однако более опытный и матерый вояк остановил шаг, подняв руку. Замер всем телом, а все остальные тут же приготовились к бою, как на учениях. «Что за запах?» — спросил он, завертев головой, полностью приключившись на плывущий по ветру приятный аромат. «Еда?» Парочка гоблинов за ним тоже это ощутили, посмотрев на хворост в своих руках, который они для утреннего костра готовили. Без нас жрут, точно жрут безобразие. Тут же, побросав на землю их ворост и собранной у лесопилки мусор, вся толпа исполнилась прайдным гневом и помчалась на запах в южную сторону гоблинского города. Там у каменных стен и куда еще не добралась квартальная застройка все еще были следы булона захолустья. Когда-то давно от скалы откололось множество камней. И сейчас парочка из них метра два в высоту просто валялись на земле, образовав укромный закуток. Закуток, на который никто бы не обратил внимания, если бы не предательский дымок, который из-за этих камней поднимался, и не запах, от которого у гоблинов аж глаза покраснели. Не удосужившиеся обойти эти камни со стороны, зеленое братие в лоб навалилось на это препятствие, и толпа голодных кретинов просто поползла через них, как тараканы. Самый матерый из них был первым, кто достиг вершины, забрался на камень и, посмотрев вниз, увидел трех довольных гоблинж, вращающих на вертеле обильно подгорающую птицу. Жрете? Жрем. Три девочки одновременно подняли головы, посмотрели на два десятка красных глаз и абсолютно невразительно кивнули. Вкусно, вкусно. Еще раз посмотрев на птицу, которая хоть и жарилась прямо с перьями, все еще была немного маловато для всей бригады, он тут же задал единственный уместный вопрос. «Где взяли?» Три разведчицы тоже не сильно были рады, что их обнаружили, да и делиться особо не хотелось. «У людей взяли». «Ясно», — кивнул тот. А затем тут же исчез, скрывшись за камнем. «Это...» Растерянно пробурчала одна из разведчиц, вращая подгорающую на огне птицу. «А это... ничего? Ничего, наверное», — сказала ее подруга. «Птичку не украли?» «Ага», — кивнула третья. «Не украли. Значит, задание не провалили?» «А-а-а! Гоблины бегут!» «И-и-и-и! Защищайте телегу!» «Помогите!» «Птичка вкусная!» Довольным голосом протянула одна из разведчиц, отщепнув кусок от пережаренной птахи и с наслаждением принявшись его жевать. «Атаман похвалит?» «Наверное, да». Стоило им немного насладиться выполненной миссией, как со стороны камней, снова звуки набегающей саранчи послышались. Пару секунд жуткой возни, и над девочками снова десяток голов нависли. Только теперь в руках обладателей этих голов еще и три птички болталось с неестественно вывернутой шеей. «Пожарить можно?» Самая важная из гоблинж недовольно окинула взглядом этих браконьеров и хитро ухмыльнулась. «Если поделитесь...» «А это ничего?» Еще раз спросила ее обеспокойная подруга, наблюдая, как их дружеский пикник разрастается до небольшого фестиваля. Да, поддогнула ей рядом сидящая подруга. Птичек украли? Многовато? Да, спросила первая, наблюдая закрутящимися на костре пернатыми. Может, скажем, что это не мы? Скажем, не сработает. Тогда подставим? Кого? Быстренько отсев в сторону от мальчиков, все трое задумчиво начали шушукаться. «Кого-нибудь, кто тоже ест мясо? Но не гоблин. А кого?» Растерянно хлопая глазами, все трое напряженно думали. И в этот момент со стороны снова послышался шорох огромной зеленой саранчи. Хотя, по ощущениям, в этот раз этой саранчи было больше по меньшей мере раза в два. «Жрете?» «Наконец-то я от этого гоблина отвязался!» Глава торговой гильдии уже тысячу раз проклял этого монстра, гоняющего его по пляжу несколько часов к ряду. Да как будто сюда можно пригнать флот, когда ему такая летающая тварь угрожает. Сплюнув в сердцах и слушая хлюпывано сквозь промокших ботинках, бедняга быстро шел в сторону своего лагеря, думая только о том, как бы быстрее отправить послание второму принцу. Шел к лагерю и уже на подступах к нему понял, что что-то пропустил. Торговые повозки должны были стоять полукругом, но самая крайняя из них была просто вырванная из этого цепления и выхвачена в поле. Самая большая повозка из всех его повозка. Тут же сорвавшись место, он залетел в лагерь, увидев собственных подчиненных, сбившихся в кучу и сидящих у скалы и обнявшихся как стадо сироток с неестественно бледными рожами, словно они все только что испытали пришествие смерти. «Что произошло?» В ответ на его возглас самый смелый из торговцев вытянул палец, указав на вырванную из строя повозку. Вспомнив о том, что он там оставил, толстый глава гильдии буквально запрыгнул внутрь нее со всего разбега, откинул тент и увидел, что все нутро его повозки было перевернуто, сломано и разграблено. Все ящики были просто завалены птичьими перьями, Словно в курятник залезло стадо голодных медведей в количестве штук итак пятидесяти. Прутья клетки, где еще недавно жили почтовые птицы, были просто выломаны, а внутри в самом центре клетки сидел маленький фиолетовый монстр слизень. Медленно с наслаждением покачиваясь из стороны в сторону, словно смакуя внезапно свалившуюся ему в рот удачу, он старательно растворял в себе оторванную птичью ногу жаренную. Обугленную до черноты прямо вместе с перьями. Да что у вас, несчастный торговец! взывал сквозь зубы полный бессильной ярости. Бесильно посмотрев на слизня, он тут же опустился на колени, ударившись головой о пол. Послание, прошептал он. Вашему высочеству я едва его рот сомкнулся, как по всему телу прошла волна осознания, а затем страха. Резко вскинув голову, он снова посмотрел на слизня, посмотрел на медленно исчезающую в теле этой твари плоть, и его зрачки резко сузились. Это что? спросил он, стиснув зубы. Это предупреждение. Стиснув кулаки, резко обернувшись назад, он встретился взглядом с несколькими из его подчиненных, подошедших сюда и заглядывающих внутрь. На что? Только что совсем недвусмысленно предупредили, да?